Глава 20. 2 января белая стрела сразила Гичковского. Он жил далеко, на северо-востоке, в Красногвардейском районе, и получил пулю в лоб в подъезде собственного дома. Телохранитель бандита не проявил достаточного рвения и, услышав характерный хлопок, шмыгнул в подвал. Киллер произвел контрольный выстрел и, избавившись от стечки, стал отходить в направлении крематория. Может, он хотел оплатить кремацию своей жертвы? Вихренко подобрал пистолет и по заблаговременно намеченному маршруту побрел к автомобилю, оставленному на Пескаревском проспекте. Я следовал в 300 метрах за ним. Никто за нами не увязался. На следующий день в Санкт-Петербург приехал друг Олега, Михаил Гермилов. С нами он не контактировал. Получил оружие из рук Вихренко и отправился в гостиницу. 5 января он приступил к выполнению задания – суть которого Олег объяснил ему еще в Москве. Познакомился в баре Розмари с группой болтоватых парней, кутил с ними несколько дней напропалую, а 7 января, как и было запланировано, затеял в баре скандал, используя в качестве своей визави знакомую из гостиницы. И тут появился герой-освободитель. Завязалась драка, исход которой был предрешен заранее. Старшему милицейского наряда Михаил предъявил удостоверение личности, на имя Изотова и доверительно сообщил, указывая на меня, что этот пьяный гражданин исколечил моего товарища. Свидетели Родины Потенкин согласно кивали головами. Я ничего не опровергал, и только когда меня доставили в райотдел, вдруг протрезвел и вспомнил, что мне угрожали пистолетом. Вернувшись к бару, милиционеры быстро нашли Стечкина, Оперативно допросили Потемкина и Родина, благо, что записали их паспортные данные. Те, конечно же, решили не выдавать кормильца Отова и все валили на меня. Самого капитала найти так и не удалось. Ведомство ничего не знало о наших мероприятиях. А если бы кому-то стало известно, что ствол засветился в Питере, так мало ли кто мог подобрать бесхозный пистолет. Впрочем, дальнейшую судьбу оружия ведомство не отслеживает убеждал Вихренко. Да и невозможно сделать это, так как стволы поступают в нашу организацию без фабричных номеров из партий, которые не фигурируют в документах ни на заводах, ни в арсеналах. Спецзаказ ГРУ.